Глава 6. 31 декабря здесь всеобще выходное, чтобы люди готовились к встрече Нового года. Резали салаты, делали заливной и холодец. Большинство населения империи сейчас этим и занимается. А чем в этот день заниматься аристократией? Сложный вопрос, да? Надо срочно макушку почесать, чтобы активизировать мыслительные процессы. Сегодня был первый день в моей жизни в этом мире, когда я позволил себе проспать почти до полудня. Точнее, до четверти двенадцатого. Честно сказать, после привычной ежедневной гонки заставить себя спать, когда за окном морозный и солнечный день, очень легко. Так что трудно сказать, получил ли я в итоге от этого удовольствие или больше промучился, но встал я скрывать и бодрым, и полным энергии. Расторопиться совершенно некуда, спокойно долго стоял под душем, закончив его контрастным, умылся, побрился и занялся наконец полезным делом. Сначала медитация, очищение магического ядра и сосудов. Когда Остался доволен результатом, достал из ящика золотой амулет, поставил прокачку на троечку, который уже неплохо адаптировался и неприятных ощущений получал по минимуму. Потом снова очищающая медитация. Так день за днем я делаю ядро более сильным и вместительным, а сосуды с каждым днем, хоть и по чуть-чуть, все быстрее и эффективнее проводят по организму магическую энергию. Из комнаты я вышел только к обеду. И у меня создалось такое впечатление, что и остальные тоже. Вся в работе и суете у нас была только прислуга. Настя кладовала на кухне, производя различные заготовки, чтобы в новогоднюю ночь получилось вовремя трижды произнести замену блюд на столе. Не надо сейчас возмущаться. Не мы так придумали, здесь так принято. Типа какой-то приметы, в которую никто не верит, но все придерживаются. А еще на ее плечах лежало накормить нас обедом и ужином, который... Приравнивался к проводам старого года. На обед Настя подала гораздо меньше, чем это бывает в выходной день. Оказывается, мама так распорядилась, чтобы и поварихе было хоть немного легче, и мы не перегружали свои желудки, так как именно этим мы и будем заниматься в новогоднюю ночь. И правильно сделали в итоге. Вместо того, чтобы разойтись по комнатам, мы всей семьей отправились в парк. В таком составе мы выходили на прогулку впервые на моей памяти. «А давайте лепить снежные фигуры», — предложила вдруг Катя. «Кать, ну какие фигуры?» — возразил отец. «Мороз на улице, снег рыхлый. Из него ничего не слепишь». «Это только так кажется!» — хихикнула она. «Вы просто кое-что не знаете». Она убежала в сторону дома, а мы дружно пожали плечами и продолжили неспешную прогулку по тропинке, идущей вдоль канала. Минут через пять Катя догнала нас. «Сейчас будет вам липкий снег!» — заявила она и оглянулась, словно кого-то ждала. Через несколько минут нас догнал Пантелеймон. «Я здесь, ваше ядство!» — сказал он подкравшись сзади и заставив всех, кроме Кати, вздрогнуть. «Тогда начинай», — сказала ему Катя и стала, сложив руки на груди. «Я и раньше знал, что наш слуга владеет магией огня. Именно поэтому он всегда был ответственен за топку камина и отопление всего дома. Теперь он должен сделать снег липким? Посмотрим». «Вот тут», — указала сестренка на довольно широкую и свободную деревьев площадку. Пантелемон кивнул, подошел ближе к указанному участку снежного покрова, Развел руками в стороны и закрыл глаза. Мы все замерли в ожидании чуда. Мне почему-то вспомнился мультфильм про 12 месяцев, и нарисовалась картинка. Тает снег, журчат ручьи и расцветают подснежники. Ничего подобного, естественно, не произошло. Когда Пантелеймон опустил руки и отошел в сторону, визуально ничего не изменилось. Похоже, что я один заметил, как его немного качнуло. Я уже хотел было прийти ему на помощь, но он облокотился о ствол березы, и подмигнул мне, мол, все в порядке. Катя вышла вперед и начала уверенно катать снежный ком, который, по идее, не должен был слипаться. Но все четко видели, что это происходит. — Ну, чего все встали-то? — возмутила сестренка. — Давайте, помогайте. Я и родители, и Пантелеймон ринулись катать снежные комья. Для интереса я сначала слепил снежок, у меня это легко получилось. По другую сторону от тропинки снег так и оставался рыхлым. Слепить невозможно, ровным счетом ничего. Интересное применение магии огня, ничего не скажешь. Я показал Пантелемону большой палец и ринулся догонять остальных. Результатов усилий всей семьи возле елки в парке стояли в полный рост Дед Мороз и Снегурочка. Потом слепили еще и медведя. Точнее, Катя указывала, куда какой ком ставить и где сбоку прилепить, а сама уже превращала бесформенные сооружения в снежные статуи. Финиш прогулки был вполне себе стандартный. Когда со снежными фигурами закончили, а запал еще остался, начали метать друг друга снежки. Хитрый Пантелеймон вовремя ретировался, а мы с Катей противостояли напору родителей. В итоге победила мокрая одежда, заставившая нас пойти в дом и первым делом прилипнуть к камину, который был растоплен Пантелеймоном как никогда. Так вот почему он так вовремя сбежал, знал, что нужно будет всех согреть. Когда все согрелись и обсохли, Настя позвала к столу. Ужин, приуроченный к проводам старого года, окончательно согрел и передал сил для семейных настольных игр, которые мы и затеяли прямо в столовой, пока в каминном зале сервируют стол для празднования Нового года при свете свечей и тысячи переливающихся огней магический гирлянд. До Нового года оставалось четверть часа, когда все нарядные и красивые стали рассаживаться за праздничным столом. Почему-то мне сразу бросилось в глаза, что Катя не надела свои праздничные гарнитуры с колье сережа которые родители подарили ей на 16 лет, и она надевала их исключительно по праздникам. Странно, сейчас на ней было что-то повседневное, не выделяющееся. Неужели она добралась до моего подарка? Поэтому и не стала надевать тот набор. Но так ведь нечестно. Мы весело болтали о разном, накладывали себе в тарелки салатики и закуски, поглядывали на часы и на великолепнейшую елку. Наконец, большая стрелка часов вплотную подобралась к вертикальному положению. «Ну что, дорогая моя семья?» Отец поднялся со стула с фужером игристого в руке. Новогодняя ночь в его исполнении была многолетней традицией. «Поздравляю вас с Новым годом!» Прошлый год был нелегким, но очень продуктивным, особенно у Саши. Но были неприятности, что уж скрывать. Желаю нам всем, чтобы беды и несчастья остались в прошлом, а все удачи и достижения в новом году приумножились. С Новым годом! Мы все дружно поднялись, раздался звон бокалов и поздравления. Потом все так же стоя мы по традиции исполнили гимн Российской империи. Лишь слегка продегустировав закуски, приступили к распечатанию подарков. Первым за своей коробочкой под елку по праву старшинства пошел папа. «Ого, какая коробка!» — воскликнул он, доставая из-под елочки наш скати шедевр оформительского ремесла. «Ничего себе!» Отец развязал бант, открыл коробку и в первую очередь достал оттуда пенал с золотой ручкой. Потом вытащил отдельно упакованный настольный набор принадлежностей из малахита. В заключении было очень красивое портмоне. «Вот это да!» — восхищался он каждой вещью. «Спасибо вам огромное! Следующий!» Мама открыла свою коробку и радостно вскрикнула, доставая оттуда изящную шляпку от французских дизайнеров, потом небольшой, но самый модный радикюль и косметический набор от лучших производителей. Да, Катя знает толк. Мой кошелек теперь тоже. Он редко похудел в этот день. Хорошо, хоть на подарки для папы мам добавила. Так бы мы золотую ручку элитной марки не осилили. К следующим, по идее, должен был быть я, но я уступил в свою очередь сестренке. Видел же, как горят ее глаза в ожидании подарка, точно зная, что я ей купил редиска мелкая. Катя открыла большую коробку с выражением удивления на лице. — Да, дорогая, а ты как хотела. Думала, все просто будет, фигушки. Она открыла еще одну коробку, потом еще одну и еще. — Да вы прикалываетесь? — недовольно пискнула она, когда очередная коробка оказалась очень маленькой по сравнению с первоначальной. Потом, когда из этой коробочки появилась бархатная шкатулка с логотипом ювелирной мастерской, сразу расцвела. Открыв шкатулку, она расширила глаза, некоторое время смотрела на содержимое, а потом из глаз полились слезы. — "Как ты чего? — я подскочил к ней, чтобы глянуть, что в коробке, а вдруг она пустая. Нет, все на месте, колье и серьги поражались своей красотой. — Ты знал, да? — спросила сестренка, подняв на меня полный слез глаза. — Да что случилось-то, что я знал? спросил я, сердце было не на месте. «Тебе не понравилось?» «Ты дурак! Очень понравилось, Саш!» воскликнула она и повисла у меня на шее, растив слезами мою щеку. «Тогда что не так?» спросил я. «Иди за своим подарком, потом скажу», сказала она и побежала хвастаться новыми драгоценностями перед родителями. «Ну, мне ничего не оставалось делать, как идти за своим подарком. Это как-то прольет свет на ее странную реакцию. Сейчас посмотрим. Странная длинная коробка». Что же там может быть? Я развязал бан, снял упаковочную бумагу, открыл коробку. В ней оказалась еще одна. И это сестренка, которая скопировала. Но я же упаковывал всю ночь, ее точно рядом не было. Потом еще одна коробка, но такая же длинная. А в ней оказался длинный прессандровый полированный кофр, закрытый на кодовый замок. Рядом лежала записка с кодом. Очень интересно уже. Я набрал нужные цифры, открыл замок и откинул крышку. Теперь в шоке был я. На синем бархате лежала изящная трость из черного дерева, инкрустированная во всей длине тонким изящным узором из платины, с золоченным оголовьем в виде головы льва, коих по Питеру огромное множество. На полторы ладони ниже оголовья шли два широких золотых кольца, на верхнем едва приметная кнопка. Я взял трость в руки и нажал на кнопку. Оголовье щелчком подпрыгнуло на несколько сантиметров, и показалось основание клинка. Я потянул за голову льва, которая теперь оказалась у основания длинного, обоюдно острова кинжала. У основания клинка я заметил поблескивающие в свете огней магические кристаллы. По полированному лезвию шла вязь рун. Катангенсу понятно, что это не просто холодное оружие. Клинок магический. «Это же однозначно работа артефактора и стоит кучу денег, где она столько взяла?» И тут до меня дошло. Про мой подарок она ничего не знала, ее удивление было вполне искренним. «Кать, ну как же так?» — воскликнул я, теперь слезы в глазах были уже у меня. «Ну зачем ты?» «А за тем, что ты мой любимый братик», — заявила она. Потом показала на колье, которое уже переливалось искрами света у нее на шее. «А я твоя любимая сестра, так что теперь мы квиты». 2 января, когда я собирался отсыпаться так же долго, как и первого, в восемь утра зазвонил телефон. Первым желанием было швырнуть его об стену, потому что вчера лег намного позже обычного. Снова всей семьей играли в настолки. Потом я смог прочитать, кто звонит, и сразу проснулся. Это был секретарь Обухова. Я чего-то не понимаю, и сегодня не выходной. Э, — Я слушаю, — пробормотал я хриплым голосом и закажился, чтобы просить горло. Александр Петрович, вы еще спите, что ли? Удивился мужчина, именем которого я до сих пор, к сожалению, даже не поинтересовался. Так вся страна сейчас спит, — возмутился я. Или что, я проспал больше суток, а сегодня уже третье? Нет, сегодня с утра второе, — спокойно ответил он. Просто Степан Митрофанович не очень-то жалует все эти праздники. Говорит, что праздность — это не благо, а испытание человека на прочность, искушение от лукавого. А вот труд делает человека, облагораживает... «Вы это наизусть, что ли, учили?» – спросил я. «А нет особо смысла учить», – хмыкнул он. «Я слышал это уже столько раз, что оно само в голове отложилось». «Ладно, пропустим этот момент», – остановил я бессмысленный диалог. «Что случилось-то? Вы же звоните не просто для того, чтобы меня разбудить». «Конечно, нет. Степан Митрофанович просил вам сказать, что сегодня хотел бы показать вам подходящее помещение для открытия клиники». «И когда это произойдет», – уточнил я, – «в девять». Я посмотрел на часы, пять минут девятого. У меня времени в обрез, чтобы окончательно проснуться, привести себя в порядок и приехать на объект. «Диктуйте адрес», — сказал я, подходя к столу и взяв в руки карандаш. «Набережная Фонтанки, сорок», — ровно спокойным голосом ответил секретарь. Создалось впечатление, что он в праздничный день уже давно на работе. Причем пришел чуть ли не раньше, чем в рабочий. «Спасибо, скоро буду», — ответил я и положил трубку. «Вот ведь не отдыхается большим людям». Или хотя бы предупредил, что второго не выходной. Я бы вчера раньше лег, и сегодня давно бы был бы на ногах. Я бегом побежал в душ, на который мне сегодня хватило пять минут. Быстро оделся и спустился в столовую. На мое удивление, Настя уже чем-то гремела на кухне, увидев меня на пороге и подпрыгнула от неожиданности. — Ой, господи! — воскликнула девушка, сплеснув руками, и чуть не метнула сковородку в окно. — Чего это вам, ваше съездство, не спится? — На работу срочно вызвали! — улыбнулся я, глядя на ее испуганное лицо. «Кофе есть?» Через пару минут я получил не только кофе, но и пару горячих булочек только из печи. Она их, оказывается, готовила к завтраку, но никак не ожидала, что кто-то придет завтракать так рано. От предложения быстренько приготовить яичницу на сале я с трудом воздержался. Уже пора было ехать, чтобы попасть на место чуть раньше назначенного времени. 2 января утром езди по городу одно удовольствие. Подавляющее число водителей даже не собиралось вылезать из-под одеяла. Улицы практически пустые. Крайне редкие встречные машины моргают фарами, поздравляя друг друга с наступившим Новым Годом. На месте я был уже без десяти девять, но первым приехать не получилось. Обухов стоял, облокотившись спиной на перила фонтанки и задрал голову вверх, осматривая здание перед собой. Потом опустил глаза вниз и встретился со мной взглядом. — Ну, как тебе, Саш? — спросил он, кинув на здание. Я подошел к нему, чтобы посмотреть с того же ракурса. Это было здание старой постройки, скорее всего, ему больше двухсот лет, но смотрелось вполне неплохо. Если я правильно понял, первые два этажа планируется отдать под клинику. Здесь как раз самые высокие потолки. Третий этаж был ниже раза в полтора, чем первые два. Скорее всего, раньше это был дом какого-нибудь Графа, и на третьем этаже жила прислуга, и находились все подсобные помещения. Фасад был в неплохом состоянии, но требовал... «Небольшого косметического ремонта». «Да в принципе ничего», – пожал я плечами. «В смысле ничего?» – Обухов удивился и возмутился одновременно. «Это когда-то был дворец графа Верфоломеева, вообще-то. Около сорока лет назад здание перешло во владение городских властей, когда внук графа профукал все состояние и уехал в провинцию в свое имение. Понятно», – кивнул я, – «дом с историей. Только на его функциональность это никак не влияет. Хотелось бы изнутри посмотреть». «Ну, пойдем посмотрим», — сказал Степан Митрофанович, подождал, пока пройдет почти пустой маршрутный автобус, и перешел через дорогу. Я пошел за ним. Вид внутри оказался чувствительно хуже, чем снаружи, но лучше, чем в заброшенных комнатах дворца Курлянского. Как ни крути, здесь везде требуется ремонт. Понимаю, что я хочу слишком многого, но я почему-то представлял себе, что нужно будет лишь купить мебель и оборудование, чтобы начать работать. Если соглашаться на это помещение, то придется делать серьезный ремонт. Мы прошлись по коридорам первого и второго этажей, заглядывая в комнаты через пустые дверные проемы. Придется еще и небольшую перепланировку делать. Для кабинета приема комнаты слишком большие. А вот для учебных комнат на втором этаже самое то. «Ты так не расстраивайся раньше времени», — сказал Обухов, заметив кислое выражение моего лица. «Помещение отличное, расположение отличное». Надо лишь сделать ремонт так, как тебе нужно. И работай себе в удовольствие. Правильно я говорю? — Правильно, — эхом ответил я. У меня на такой ремонт денег уже нет. — А твои не потребуются, об этом и речи не идет, — сказал Обухов, похлопав меня по плечу. — Надо найти подрядчика и составить смету, а я ее уже буду продвигать в городской администрации, так что следующий шаг за тобой. — Понял, принял, — ответил я. Пока ходили по этажам, я уже примерно представил себе... Что где делать, но для окончательного решения решил устроить консилиум. Кто будет входить в состав? Я, Виктор Сергеевич, и Николай, которого я буду искать прямо сейчас. Ладно, Саш, я пошел, а ты пока думай, сказал Обухов. Жду тебя со сметой на ремонт в ближайшее время. Отдельно представь смету на оборудование, закупку инструментов и медикаментов. Все, бывай. До скорого свидания, Степан Митрофанович, сказал я. Тот фыркнул и ушел. Визитка конторы, где работал Николай, лежала у меня в кошельке. Была очень слабая надежда, что кто-то поднимет на сегодня трубку. Хотя я в это особо не верил, но ее подняли. Я думал спросить, у них адрес этого идеального строителя, но оказалось, что у него нет сегодня тоже не выходной день, его бригада выполняет какой-то очень срочный заказ. Я уточнил адрес объекта и сразу поехал туда. Здание по указанному адресу было опутано лесами и сетками, но из-за внезапно свалившегося на город новогоднего мороза наружные работы сегодня не велись, значит, где-то внутри. Дверь открылась беспрепятственно. Со всех сторон раздавались характерные для ремонтных работ звуки пиления, сверления, удара молотка и звук выламываемых досок. По коридору никто не бегал, все занимались своими делами. Я не торопясь прошелся по первому этажу, потом по второму, пока, наконец, не нашел Шапошникова, который занимался монтажом лепного декора в большой светлой гостиной. Точнее, в недоделанной комнате, которая скоро таковой станет. Похоже, лепнина — это его любимое занятие. Или другим не доверяет работу с хрупкими предметами. — О, Александр Петрович! — воскликнул он, увидев меня. — Что-то нужно срочно привести в порядок. Руку уж, извините, не подам, вся штукатурки. Да, Коль, есть к тебе дело, — кивнул я, рассматривая результат его труда. Представил, какая здесь будет красота, когда вся эта лепнина будет покрыта сусальным золотом. — И что нужно сделать, кабинет или спальню? — поинтересовался строитель. — Клинику, — коротко ответил я, стараясь придать одному слову много веса. «Клинику — Клинику? — переспросил он. — Так мы же совсем недавно там делали ремонт. Хотите все переделать или нужна перепланировка? — Нет, Коль, не эту, другую клинику. Вздохнул я, вспомнив, в каком состоянии... — Мне выделили помещение. — Мне выделили помещение на фонтанке. Буду открывать учебные заведения с рабочими кабинетами, где будут вести прием и знахари, и лекари. — Интересное вы затеяли, — покачал он головой и ухмыльнулся. Чтобы представить, что именно надо делать, желательно вы посмотреть. — Да, и я хотел, чтобы ты составил смету на ремонт. Платить в итоге будет городская администрация. — Понял, — кивнул Николай и почесал голову над каской давайте тогда в районе четырех адрес скажите набережная фонтанки сорок а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а странно отреагировал шапошников странный выбор а что что то не так встревожился я да как сказать шапошников сдвинул брови и неуверенно пожал плечами может быть это всего лишь слухи сам то я этого не видел но ну, говори же не томи не выдержал я — Да говорят, там призрак живет какой-то чудной, — произнес Николай и задумался, стоит ли говорить дальше. — Он не то чтобы зловредный, а именно чудной. Там уже несколько раз собирались открывать то ресторан, то салон готового платья, и все время передумывали, даже не начав делать ремонт. Здание уже лет сорок пустует. — Вот это дела, — пробормотал я, пытаясь добыть из своей макушке скрытые резервы оперативной памяти. — Сорок лет, — говоришь? Именно тогда наследник разорившейся семьи передал дом городу. Скорее всего, за долги. «Коль, я не очень-то верю в призраков. Давай так сделаем. В четыре часа мы встречаемся на месте и решаем вопросы по ремонту. За это время я постараюсь на... нарыть информацию, потому что ты мне сказал. Тебя и твоих работников этот момент не смущает?» «Меня нет. Их тоже», — усмехнулся Николай. «Знаете, Александр Петрович, я тоже в призраков не особо верю. Пропускаю все эти сплетни мимо ушей». И поэтому довольно нашумевшему вопросу знаю очень мало. Так что вам решать, будете вы там открывать клинику или нет. Я свое дело сделаю. Как надо. Вы меня знаете. Знаю, Коль. Поэтому всегда только к тебе обращаюсь, улыбнулся я. Спасибо, Александр Петрович, улыбнулся им в ответ. Как там, дочка, Коль? Все нормально? Все отлично. Шапошников улыбнулся еще шире и задрал вверх два больших пальца. Ну и хорошо. Тогда до четырех. Я махнул ему на прощание рукой и направился к машине. Озадачил меня строитель этим призраком. Не так долго нахожусь в этом мире, но про наличие призраков не слышал ни разу. Может, просто потому, что мне некогда сплетни собирать? И желтую прессу я признаю только в лице Прасковии, а также напечатанных на их типографии моих методических книг. Кажется, я знаю, с кем надо поговорить на эту тему. «Слушаю, Саш», — Виктор Сергеевич ответил так быстро, что я... Чуть не подпрыгнул, сидя в своей машине. Такое ощущение, что он держал телефон в руке и ждал моего звонка. «Доброе утро, дядь Вить!» – приветствовал я. «Сильно заняты?» «Кто я? Утром 2 января?» – хмыкнул Панкратов. «Ты меня ни с кем не перепутал. Может, ты хотел обуху позвонить и ошибся?» «Вопросов у вас больше, чем на викторине», – рассмеялся я. «Не ходить ли прогуляться, а потом где-нибудь вкусно поесть?» «Было бы неплохо поесть!» Даже через телефон я услышал, как он улыбается особенно в хорошей компании. — А со мной что, не хотите? — спросил я. — Один... Один, Саш, — засмеялся теперь он. — Где и когда? — Выходите на улицу через десять минут, я заеду. — Хорошо, — ответил дядя Витя и положил трубку. Совершенно не торопясь, я доехал до его дома даже на пару минут раньше. К моему удивлению, Виктор Сергеевич уже стоял на улице, и на его правой брови начался проявляться ими. — Замерзнешь тут, пока тебя дождешься, — заявил он и включил посильнее обогреватель. «Когда я позвонил, вы уже не дома, что ли, были?» – удивился я. «На улице, конечно, морозно, но не настолько, чтобы он за пару минут успел себе на брови Ине надышать». «В пекарню пошел за своими любимыми пирожными», – махнул он рукой. «А они, видимо, решили, что они белые люди не стали сегодня работать. Уже подходил обратно к парадной, а тут ты позвонил. Рассказывай давай, что ты там затеял. Не поверю, что тебе просто в ресторан сходить не с кем». «Все-то вы знаете!» — хмыкнул я. «Сюрприз будет! Сейчас увидите!»